Территория армии Возрождения. Форпост Волчанск. Денис Бондарев. Почему-то именно на этом месте рассказа Семенова Тунгуса майор Бондарев уловил тревожный сигнал от шлифованного годами чутья контрразведчика. Что-то было не так. Какая-то нотка фальши проскользнула в словах Тунгуса. Передернул? Приврал? Преувеличил? Денис жестом предложил Тунгусу взять паузу. Разведчик дисциплинированно подчинился приказу и умок. А между тем по лицу было видно, что Тунгус недоволен, поскольку рассказал не все, что хотел. Прервался на самом интересном месте. — Судя по всему, ты выиграл у Князева в кошке-мышке? мышки спросил Бондарев. — Однако нет. И снова Тунгус был явно недоволен. Теперь, видимо, тем, что майор прыгнул сразу на пару шагов вперед. Пока ничья, но я не все рассказал. Тунгус все-таки не вытерпел и почти признался, что рассказать все до конца – это и есть его основная задача. А зачем? Чтобы подстраховаться? Чтобы кого-то опередить? Сформировать у Бонда его мнение, которое осложнит жизнь последующим рассказчикам? Получить ответы на все эти вопросы можно было только одним способом. Окончательно вывести Тунгуса из равновесия. Стоп, Николай Кондратьевич, тайм-аут. Бондарев подтвердил слова соответствующим жестом. Надо обдумать кое-что, и тебе не помешает дух перевести. Не волнуйся, мы обязательно закончим, только чуть позже. Иди. Есть, понял. Тунгус нехотя поднялся... И вдруг сделал то, чего и добивался майор. Выдал свою главную цель. Он придет. Вот увидите. Выживать обучен не хуже других. Кто? Снайпер? Князев. Так точно. Будет слишком складно говорить. Не верьте. У князя талант, однако. Воду лить на мозги. Учту. Бондарев кивнул. Свободен, Тунгус. Отдыхай. Когда старший сержант вышел, Бондарев обернулся к дежурному и вопросительно, но при этом с легкой усмешкой, уставился на капитана, как бы в ожидании ценного комментария по горячим следам. Капитан Чумаков, долго вращал глазами, морщил лоб и надувал щеки, обозначая работу мысли, но ничего толкового не придумал. «Многое непонятно», — поднимая взгляд к серому потолку, выдал Чумаков. «Нет, я ему верю». «Нормальный мужик, наш, военный, не казачок засланный, это ясно. Только я, например, и снайпера послушал бы. А уж после вывода делал. Тунгус ведь не уверен, что князь стрелял. Только так предположил». «А то, что выстрел сделан из специального оружия, как объяснить?» «А что, только у князя вот такое оружие имелось? Даже если взять исключительно тех, кто был в курсе, чем разведка воевала». «Два пулемета. У остальных АКМС. И только у князя Винтерез». «А у Савенко был вал. То же самое, только в профиль. Ну, ты понимаешь». «Ой, не спеши с такими выводами, Чумаков». Майор покачал головой. «Могут выйти боком». «Так я и говорю. Надо сначала провентилировать все хорошенько». Капитан взъерошил рыжую шевелюру. «А то напустил тут, сержант, тумана». «Сначала надо сделать паузу, чтобы улеглась информация». Бондарев привычно откинулся на спинку кресла и повелевающим жестом указал на дверь. «Для разнообразия подай-ка, друг мой солнцеподобный, сюда парнишку. Послушаем, что расскажет юная смена». «А что она может рассказать?» Чумаков пожал плечами и поднял трубку. «Поколение потерянного десятилетия. Порожняк однозначно, мой генерал. Пушечное мясо». «Можно сразу на курсы молодого бойца отправить, да и забыть». «Я сам решу». «Хозяин, барин. Алло, Бубликов, веди пацана». С первых же минут разговора с задержанным юношей Бондарев понял, что скучать ему сегодня не придется. Юный следопыт по имени Артем сначала заявил, что познакомился с Тунгусом и его приятелем Егором за пять минут до появления патруля на берегу Волчий, а затем он вдруг начал рассказывать о деревне Черновка и ее обитателях, среди которых вот уже неделю числился сержант Кравченко. Опытный контрразведчик майор Бондарев Денис Владимирович не верил в совпадение. И не потому, что его научили этому в военном институте. Не верил он в совпадение уже лет 40 с детского сада. Но сейчас он не имел оснований подозревать Артема в сговоре с бойцами отряда Кулдыка. А поэтому решил сделать выводы чуть позже. Поначалу Бондарев слушал парнишку с особым вниманием и все-таки с долей недоверия. Но вскоре недоверие развеялось. Юноша был откровенен, искренен и всячески хотел помочь. О себе тоже рассказывал внятно, правда без охоты. Но тому имелась веская причина. Эпидемия унесла жизни всех, кого он любил и вообще знал до катастрофы. Обычная по нынешним временам история, но от этого не менее грустная. Бондарев не стал мучить парня и сократил водную часть до минимума. Итак... «Ваш отряд базируется в поселке Черновка», — продолжил Бондарев. «Артем Чернов из Черновки?» «Ну да, так вот получилось». Артем смущенно улыбнулся и развел руками. «Но только со мной. А есть те, кто вырос в Черновке. У них такие же фамилии. Настоящих фамилий они просто не помнят. Маленькие были, когда все случилось». «Бывает», — Бондарев кивнул. «И называется ваш отряд ДВПО. Это расшифровывается как...» «Добровольческий военно-патриотический отряд», – охотно подсказал Артем. «Командный состав у нас военные, а рядовыми в основном скауты. Это мы сами себя так назвали. На базе Черновского интерната наш отряд был создан неделю назад». «Неделю назад? А до этого вы чем занимались? Целых девять лет после пандемии прошло». «Ну, чем?» Артем замялся и отвел взгляд. «Выживали». Когда эпидемия по старому осколу покатилась, нас в детский лагерь «Космос» вывезли. А потом дальше, на сборный пункт в Короче. Мне тогда 7 лет было. Мало что запомнил. Кажется, оттуда нас должны были в Белгород или Харьков отправить, но за нами никто не приехал. А потом и в Короче эпидемия началась. Тогда старшие дети решили в Белгород пешком пробираться, повели нас. Но дошли мы только до Черновки. Оказалось, что дальше зараженная зона. Вот мы и застряли в деревне. Смотрели, как лес растет, на огородах работали, от плохих людей прятались, многое пришлось пережить. Но ничего, выжили. Короче, так в Черновке и живем. На сборный пункт отовсюду детей свозили, из разных очагов. Но эпидемия вас не тронула? Нам повезло. Мы вовремя и Короча ушли. А в Черновке доктор очень хороший. Мама Юля, мы так ее зовем. Кто? Бондарев вмиг растерял свое хваленое спокойствие, подался вперед и даже слегка порозовел Доктор Юля? А отчество как? Фамилия! От предчувствия чего-то невероятного замерло даже очерствевшее сердце Бондарева. Доктор Юля? Жену Бондарева тоже звали Юля, и работала она доктором. «Понятно, что даже с учетом безумных потерь во время пандемии на свете осталось немало докторов по имени Юля. Но Денису так хотелось верить, что он когда-нибудь найдет свою жену. Почему нет?» «Фамилия?» Артем натурально растерялся. «Для нас она мама Юля. На самом деле она еще молодая. Но мы ведь 9 лет с ней. Мама и есть. Нет, отчество я знаю, Сергеевна. А фамилию не знаю, товарищ майор. Верите, нет?» Доктор Юлия Сергеевна. Три совпадения подряд. Даже четыре, если учитывать характеристику, еще молодая. Жена была на 10 лет моложе Дениса. На момент катастрофы ему было уже 35, а ей 24 с хвостиком. Только-только закончила мединститут и ординатуру. Как уже сказано, Бондарев не верил в совпадения. Пусть даже выяснится, что фамилия у доктора Юлии Сергеевны – Бондарева – Слишком невероятным выглядело такое везение. А еще более невероятным казался эдакий каприз судьбы. Сначала разлучить, казалось бы, навсегда, а затем свести практически в одной точке нового, основательно взболтанного и тщательно перемешанного мира. «Очень интересно...» Бондарев неимоверным усилием воли взял себя в руки и кивнул. «Продолжай. Как она умудрилась вас выходить?» У нее какая-то вакцина была, что ли? Мама Юля сказала, что средство универсальное, и от эпидемии, и от свежей пыльцы, которую лес выбрасывает. Не всем помогла, но кто не полностью безнадежный был, выжили. Меня тоже накрыл не по-детски, но ничего, проскочил. А еще ребята думают, у мамы Юли какой-то договор с лесом. Не знаю, во всякой мистике не очень разбираюсь. Занятно. Бондарев покосился на Чумакова, как бы приглашая поучаствовать в беседе. Ты, Артем, видел эту вакцину? Помнишь что-нибудь? Какого цвета? Добавил свои пять копеек чумаков. Ну, не тяни, малой, темная, да? Нет? Черная почти, как нефть. Давно было. Артем вздохнул. Ну, кажется, нет, обычная прозрачная. Может, чуть желтоватая, совсем капельку. Не то? Спросил капитан разочарованно у Бондарева. Скорее всего, нет. Какое-то местное изобретение. Но тема все равно интересная. Бондарев кивнул Артему. Продолжаем. Значит, жили вы себе, точнее, выживали, как могли. Но тут появился... Сержант Кравченко. Артем тоже кивнул. И еще 13 человек из Центра спецподготовки. Их было больше. Но сначала их кочевники атаковали. А потом всех пыльцой накрыло. Мама Юля только 13 смогла спасти. Постой, кочевники атаковали? Уцепился Бондарев. Точно знаешь? Да, банда Лютова. Мой друг Серега месяц у них рабом был, потом сбежал. Банда Лютого обычно вокруг химзавода бродит. С сомнением заметил Чумаков. Далековато их занесло. Лютый у Хана вроде специалиста по особым поручениям. Авторитетно сказал Артем. Серега рассказывал, на самые опасные дела Хан всегда Лютого посылает. И людей дает ему сколько надо, и оружие самое лучшее. А снарягу Лютый сам выбирает, какую захочет просто идет по черному рынку по палаткам и берёт за бесплатно, что нравится». «Ну, тут твой Серега приврал, конечно». «Снова проронил Чумаков». «Но самую малость». Вернемся к нашим баранам», вновь сказал Бондарев. «Значит, всех накрыло пыльцой. А сержанта не накрывало?» «Нет, почему? Он тоже под шторм попал, только...» «Я не понял, как вышло, но сержант сразу в норме был. Мы лечили тех, кто в колонии был. Ну вот и спасли, кого сумели. Мы тоже маме Юль помогали». «Вы? Помогали? Юле?» Голоса Бондарева едва заметно дрогнул. «И теперь, Артём, у вас в отряде полтора десятка взрослых и... сколько скаутов?» «23 скаута от 12 до 18 лет. Когда мы в Черновке застряли, старшие только второй класс закончили, а младшие вообще ясельными малышами были». «Это круто!» — негромко проронил Чумаков. До меня только сейчас дошло. Почти у нас под боком 9 лет...» а мы ни сном, ни духом. И кто с такой оравой управляется? Раньше были три воспитателя, плюс двое старших ребят и нянечка. Потом кто-то умер, кого-то убили. А нянечка с Лютом ушла три года назад. Он за это нас не трогал, даже охранял, пока военные не пришли. С нами одна мама Юля осталась, а теперь сержант Кравченко, ну и другие. Сейчас все иначе, все здорово, по-военному. Маме Юле полегче стало и нам лучше». «Мы охотимся теперь, в наряды ходим, в караулы, даже учимся». «Хорошее дело». По лицу Бондарева было заметно, что ему очень хочется расспросить Артема о маме Юре поподробнее. Но майор сдерживался как мог. «А здесь вы как очутились?» «Мы ведь скауты-разведчики». Артем гордо выпрямился. «Мы иногда даже в лес заглядываем. Я знаете, кого там видел? Шатуна и Горбунов сто раз встречал». Одного мы с ребятами вообще завалили, и даже Лешего слышал, и ничего. Короче, мы к вам пробирались. К нам? Да, э, так точно. Нам сержант Кравченко особое задание дал. Приказал доложить командованию армии Возрождения. Можешь мне доложить. Я заместитель начальника контрразведки Волчанского гарнизона, майор Бондарев. Если ценные у тебя сведения, передам в штаб армии. Артем на миг замялся. Но затем кивнул. «Сержант Кравченко приказал доложить все о нашем отряде, об оперативной обстановке в зоне нашей ответственности, о всяких разговорах, слухах». «То есть, приказал довести до нас полную агентурную сводку?» Бондарев усмехнулся, но без иронии, наоборот, с одобрением. «Это хорошо. Это нам пригодится. Только зачем это сержанту?» «Как это зачем?» – искренне удивился Артем. «Мы ведь по факту подразделение армии Возрождения. Ну, пока учебное, конечно. Сержант хочет, чтобы вы это знали, чтобы рассчитывали на наш отряд». «Ясно». Бондарев вновь развернул камеру и включил запись. «Излагай, Артем. Только без спешки. Все по порядку». «Я постараюсь». Парень заметно волновался, поэтому начал с паузы, но продлилась она недолго. «Неделю назад это случилось». Мы увидели, как военная колонна подходит к поселку, обрадовались. Некоторые из нас и не помнят, как машина вживую выглядит, как пахнут, только в кино их и видели. Но мы и побежали навстречу, а потом вдруг начался бой, и мы испугались. Лес не любит, когда шумят и портят экологию. Мама Юля так говорит, она давно это заметила. Если бой или что-то похожее, то обязательно будет шторм. А тут бой. Да еще несколько машин и броневик прямо в лес заехали, деревья поломали. Совсем плохо. Поэтому мы спрятались, а после шторма снова вышли. А тут сержант Кравченко... «Артем, я просил по порядку». Напомнил Бондарев. «Давай начнем с момента, когда колонна разделилась. Сержант Кравченко рассказывал о бое? Этот момент он описывал?» «Да, то есть так точно». Это был момент, когда появились предвестники шторма. Сначала несколько раз подряд тряхнуло землю не сильно, на 2-3 балла. Потом небо вдруг потемнело, а лес выбросил пыльцу. Много пыльцы, тучу. И эта туча накрыла почти всю деревню вместе с дорогой. По прикидкам сержанта Кравченко, вне зоны поражения остались только разведчики. Другие еще из двух групп прикрытия колонны. Поэтому сержант не стал их искать, а пошел по следам бойцов отряда и вышел к зданию сельсовета. Это рядом с нашим интернатом. Здание сельсовета кирпичное, крепкое, с большим подвалом. Поэтому Кравченко решил устроить там базу на случай, если все-таки начнется шторм. Отряд тоже двигался к сельсовету, но многие не дошли. Упали на полпути, да так и лежали. Кравченко сначала затащил в подвал тех, кто еще мог двигаться, а потом начал собирать остальных. Тут дождик пошел, ему полегчало. В каком смысле? Ну, пыльцу смыло. Она быстро в землю впитывается, и волоком по грязи легче таскать. Скользко ведь. Мы как раз в этот момент из подвала выбрались. Я и Серега Пастухов. На разведку».